Я, положим, с вами где-то встречался, но, видишь, где-то встречался. Да я тебе всего только три месяца двести рублей отцовских проиграл. С тему умер старик, что не успел узнать. Ты меня затащил, а книв передергивал. Не узнаешь? Птицам-то свидетелем Да покажи я тебе три целковых,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 Вот, восемнадцать тысяч, и он шаркнул перед ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрест шнурками. Вот, и и еще будет. Он не осмелился договорить, чего ему хотелось. «Не-не-не», — -не», зашептал ему снова Лебедев страшно испуганным видом. Можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего. «Нет уж, в этом ты, брат, дурак, не знаешь, куда зашел». «Да видно, я, дурак, с тобой вместе!» Спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. «Эх, соврал я!» «Тебя послушался!» Прибавил он с глубоким раскаянием.